Глава одиннадцатая Лзоаскнир не поскупился, отправил нас с Сергеем в отпуск на своем личном транспортнике. Фешенебельном до ужаса, новомодном и очень быстром, предлагал и своего личного водителя в нагрузку, но я отказалась. Как-то странно пилоту брать другого пилота. На Венере нас встречали со всеми почестями. Уже у выхода из ангара под личные звездолеты нас ожидал местный услужливый персонал. С музыкой, с какими-то венками, вроде тех, что вешали на шею, прибывшим на Гуа. Суетливые носильщики перехватили у Сергея весь наш багаж. Водрузили на повозку на воздушной подушке. К ресепшену нас повел личный гид. Высокая, стройная, белокурая эдемка в розовой блузке, мини-юбке и на шпильках. Эдемки и экзарианки считались самыми красивыми женщинами содружества. Но сородичей Райдара вряд ли посмели бы нанять в качестве обслуги. Оформлялось тут все махом и без проволочек. Даже виртуальные документы не требовались, лишь согласие, письменное и устное, на номер и условия. У станции класса Венера или Лайны и Райдара было столько датчиков и сканеров, что, имея базы Содружества определить, кто есть кто, труда не составило. Уже спустя несколько минут мы располагались в гигантских трехэтажных апартаментах для молодоженов. Первое, в чем я убедилась, тут было три спальни, на каждом этаже по одной. Я сразу заняла верхнюю, после того, как Сергей расположился на втором ярусе, как бы давая понять, что всякие контакты, кроме служебных, между нами категорически исключены. Лжемуж не настаивал. Чуть подулся, слегка пофыркал и промолчал. Понял, что если брак у нас лишь фейковый, то вот скандал я могу закатить самый, что ни на есть натуральный. Я же продолжала свою экскурсию. Чего тут только не было. Гигантские гардеробные с купальниками, халатами, тапочками и прочими универсальными вещами. Несколько ванных с виртуальными экранами, по которым можно было смотреть новости и фильмы, не вылезая из воды. Мокрым фаер-шоу, когда холодная плазма выскакивала с разных сторон и падала в воду пестрыми искрами. Говорили, она дико полезна для кожи. Разумеется, зубными пастами, щетками для мокрой и сухой чистки зубов, расческами и прочими приспособлениями. Крема, аппараты для снятия верхнего слоя кожи, как при пилинге, одеяла и подушки на все случаи жизни. Я как раз осматривала игровую. Здесь можно было и виртуально охотиться, и рубиться на пару в тире, стреляя эффективной плазмой, и даже виртуально заниматься тем, чем большинство молодоженов предпочитали заниматься в постели, реально. Но тут на Миклон пришло сообщение. Я прочла и сморгнула. Гларайдар сильно ранен. Не знаю, может, вам это и не интересно, но я посчитала нужным вам сообщить. Ввязался в бой с гзарианскими военными. Один против десятерых. Выиграл. Те все погибли. Наша станция в получасе пути от Венеры. Дла райдар велел проложить такой курс. Этого сообщения от Ти было достаточно, чтобы я быстро сбежала вниз, где суетился Сергей и сообщила. Райдар здорово пострадал. Я сгоняю его проведать. На одном из верхостов из корабля нашего ЛЗО я видела там несколько сверхскоростных». «Ты шутишь?» – взвился Сергей. «Сегодня начинается наш медовый месяц». «Хватит уже напоминать мне про этот фарс», – резко ответила я. «К зарянцу, который мне не безразличен, сейчас очень плохо, и я собираюсь его проведать. Если тебя что-то не устраивает, мне плевать». «Ты понимаешь, что можешь сорвать всю операцию? Как вообще это будет сейчас выглядеть?» «Ты замужем за мной, мы празднуем свадьбу, а ты мчишься отсюда на станцию Рейнальсиса, чтобы справиться о его здоровье. Ну, сама-то подумай». Уже с меньшим нажимом и возмущением возразил Сергей. «Бледный, злой, как черт, напряженный. Я видела, насколько ему неприятно это мое спонтанное решение, но не собиралась ничего отменять. Я полечу. Точка. Райдару плохо. и Я хочу его навестить». «Он спас мне жизнь. Дважды. Это все знают, поэтому нет ничего странного в том, что я хочу убедиться, что райдар в норме. Это банальная благодарность, — спокойно ответила я. Я тебя не пущу. Сергей неожиданно оказался у двери, весь такой уверенный, как скала. Прямо преградил путь по старинке. Мужик сказал, мужик сделал. Боже, эти самцы и в будущем ни черта не меняются. Тогда придется подраться. Первая супружеская ссора уже была, теперь первая драка. Бьет, значит, любит, — усмехнулась я не дури отойди я слетаю и очень скоро вернусь не устраивай сцену ревности наш брак не настоящий и тебе нельзя ревновать по крайней мере не на публику может хотя бы вместе сгоняем он отодвинулся с моего пути и произнес уже менее жестко пожалуйста хотя бы возьми меня тоже нет я должна отправиться одна и точка я вернусь к вечеру а ты пока обживайся налаживай контакты с нашими информаторами Там выстроена целая разветвленная сеть. Лзу сбросил. Я вернусь и пойдем на банкет. А после него вместе прочтем данные и обсудим, кому первому обратиться или кого выловить. Все, ушла. Я стремительно покинула помещение и уже спустя несколько минут летела на верхостик станции райдара Ренальсис. Любой другой ее ни за что не нашел бы. Однако мне Ти прислала такое сообщение, по которому можно было отследить адресата. Я так и не поняла, нарочно или случайно, Но факт оставался фактом, и я планировала этим фактом воспользоваться. Задавая курс к нужному месту, я назвала автоматики станция Лилайна и внезапно получила странный ответ: Такой станции нет. Хм, Ну, вообще-то, Райдар прячется и вне закона видимо, озаботился и удалил себя из всех баз. Однако, когда я начала приближаться к знакомой космической громадине, аппаратура просканировала ее и выдала Станция Элейна готова принять вас. Я в легком шоке облетела округлый звездный дом Райдара, и визоры продемонстрировали громадное название на всех четырех его сторонах. Это было так неожиданно и трогательно, что я на минуту потеряла дар речи. Встречал меня Тимург, эдемец помощник Райдара, и это могло означать только одно – сам гзарянец настолько слаб, что не в состоянии лично ко мне выйти. От этой мысли настроение окончательно упало. Я отдала честь Тимургу Тот поступил так же, даже не удивляясь, что я так общаюсь с пиратом. На лифте, вроде того, который использовал Райдар, меня доставили в медицинский отсек. Знакомые светлые стены, сводчатые потолки, пол, который словно подталкивал тебя при ходьбе, все тут было таким знакомым, словно родным, совсем не как в наших апартаментах на Венере. Меня знали, поэтому персонал не особо обращал внимания на то, что я внезапно тут нарисовалась я решительно двинулась к реанимационному отделению и уже на пути наткнулась на Ти. Лирита выглядела суровой и как будто даже немного обиженной. «Спасибо, что сообщила», — поблагодарила я искренне. «Я прилетела его проведать. Как Райдар? Как его состояние?» «Вам интересно?» — резко уточнила Ти. «Даже странно. Вы же сейчас вроде как отдыхаете с мужем». «Ти...» Да, я очень волнуюсь за Райдара, иначе не бросила бы мужа и не примчалась. Разве не так? Лерита покачала головой и фыркнула. Если бы вам был не безразличен для Райдар Ренальсис, вы за другого бы никогда замуж не вышли. Я не могу сейчас ничего тебе объяснить, тихо произнесла я. Но, пожалуйста, позволь мне увидеть его. Мы ведь только вчера общались и расстались поздно ночью, а под утро такое известие. Да, вы только вчера общались. «И что вас теперь удивляет?» Ти откровенно намекала на то, что Райдар пострадал именно из-за меня. Сразу вспомнился наш недавний разговор с Лилей. «Сходит с ума? Надеюсь, что нет. Зря, совершенно напрасно ты на это надеешься». «Ти, мне очень жаль, что Райдар все так воспринял», — вздохнула я. «Если бы я могла... Только... Только могла что?» — возмутилась Ти. «Полюбить пирата, мужчину вне закона? Да он лучший, самый лучший из всех! Как вы можете вообще не понимать этого?» «Я понимаю», – шепнула я, прекрасно осознавая, как нелепо выглядят сейчас мои объяснения и оправдания. Я не могла сказать правду, а отговорки казались жалкими и бессмысленными. «Ти, я сейчас здесь», – резко произнесла я. «Я прилетела к нему, к Райдару, и я хочу знать, как он, увидеть его». Я прибыла сюда только для этого, а не для того, чтобы бесполезно с тобой спорить. Дла Райдар просил вас к нему не пускать. Очень тихо ответила Ти, словно и сама шокирована этим известием. Я сглотнула и даже попятилась. Он не хочет меня видеть? Как? Почему? Мы же ведь только вчера общались и танцевали. Мы только вчера разговаривали, держась за руки. И Райдар сам, сам мне сказал обращаться, когда только потребуется. Что поменялось? «Разве не в честь меня он назвал теперь свою станцию?» «Он сказал меня не пускать?» Растерянно уточнила я, просто не в силах поверить услышанному. «Да», — едва слышно выдохнула Ти. «Лея, он очень плох. Я выхожу его, это даже не обсуждается. Нам прислали кровь Тарлахов, так что сейчас командир на переливании. Возможно, у него уже помутнение разума. Он так волновался, что вы пострадаете». «Велел Тимур Гуицтаа каждые несколько дней пролетать мимо Венеры. Там же бандиты. Вы вообще в курсе?» Я только кивнула. «Но все равно приказал вас к нему не пускать». «Когда?» «Как только узнал, что вы запрашиваете разрешение на стыковку». «Значит, это было спонтанное решение?» «Да». «Тогда зачем же меня пустили на станцию? Зачем вообще Тимур меня встретил? Могли же не разрешить даже пристыковаться?» «Я не знаю, Лея». Он просто был не в себе. Вначале, когда услышал, что ваш верхост близко, весь аж просиял, даже улыбнулся. Я впервые его таким увидела с момента возвращения едва живым. А потом вдруг приказал встретить вас и отправить назад. Хм, странно. Я стояла в полной растерянности. Он мне рад, но не хочет меня видеть. Он лично отдал приказ пустить и встретить меня и вдруг велел не давать мне его навестить. «Боже, что вообще тут происходит?» «Я могу оставить ему послание?» «Конечно». Я сбросила на Миклон Ти несколько предложений. «Райдар, пожалуйста, поправляйся. Если я хоть словом, хоть жестом, хоть чем послужила виной тому, что ты так пострадал, поверь, мне очень и очень жаль. Райдар, я безумно хочу, чтобы ты поправился поскорее. Прошу тебя, больше так не рискуй. Пожалуйста». «Я тебя умоляю, я очень прошу тебя увидеться со мной сразу после завершения операции. Как закончим, я пришлю тебе весточку». Ти моментально переправила, видимо, на медицинский миклон Райдара. Его личный, думаю, был уничтожен, потому что канал связи, который использовала Леритта, выглядел для меня совсем незнакомым. Я отследила весь путь послания, потому что Ти позволила мне это сделать. Я думала на этом все, баста. Но вдруг получила ответ. «Лея, спасибо, что навестила. Прости, что Ти тебя так встревожила. Все хорошо, я клянусь, и снова буду тебе помогать. Если тебе так нужно увидеться со мной после операции, я полностью к твоим услугам, впрочем, как и всегда». Я посмотрела на Ти. «Ты точно его вылечишь?» «Да, Лея, абсолютно. Просто это займет время и потребует усилий, но должна признать, так плохо он уже очень давно не был». Я поняла. Я развернулась и обнаружила Тимурга у себя за спиной. Тот без звука проводил меня назад на верхост, и спустя час с небольшим я вернулась к Сергею. Лжемуж ждал меня с видом оскорбленного самолюбия, но, заметив выражение моего лица, встревоженно уточнил. Все нормально? Он ведь он не умер? Я помотала головой. Ладно, а ты в порядке? У тебя такой вид? Все хорошо, рыкнула я. Сколько времени до банкета? «До часа три, не меньше. Я тебя так рано даже не ждал». Он поджал губы, но все-таки не продолжил. Тогда я пошла в салоны красоты и прочее, чтобы явиться на банкет во всеоружии. Я захватила пару вещиц и двинулась в нужном направлении. Благо эргономику станции за последние дни я изучила вдоль и поперек. Пришлось даже виртуально по ней прогуляться. Причем несколько раз, дабы ориентироваться на все сто, как того требовало наше задание. По дороге я мысленно связалась с Лзо Аскниром. Мы на месте, заселились, делаем вид, что безумно счастливы. Иду в салон, чтобы прихорошиться перед банкетом. «Лея, ты думаешь, я не знаю, что ты моталась к Ренальсису?» Возмущение адмирала прилетело ко мне вместе с его словами. Я пожала плечами, хотя знала, что он не увидит. «Я и не скрываю». «Зачем?» «Он сильно пострадал в бою с военными гзарианы. «Жив?» «Да». «Выкарабкается?» «Мне обещали». «Хорошо. Легенда такая. Я лично направил тебя к нему как к ценному информатору, потому что именно он помог взять безнаватого. Об этом все говорят и все эти написали». «Да, адмирал». «Надеюсь, дальше обойдется без твоих фортелей». «Ничего не могу обещать». «Так я и думал. Если что, сразу же пиши или вызывай помощь». «Да, адмирал. Как будет что сообщить, немедленно сигнализирую». Я отключилась, выпила препарат для снижения нагрузки на мозг из-за телепатического общения и отправилась туда, откуда некоторых женщин можно было вывести только под угрозой расправы. В заведение, где нас делали красивее, чем мы есть на самом деле.